Итак, в этом смысле все сходится. То, что связь осуществлялась с борта поисковика, сомнений нет. Аппаратура это отслеживает. Теперь вдобавок точно известно, что на связь выходили не случайные люди, а именно экипаж рейдера. А — -а -а", подумал с неожиданным азартом Перейра. — И правда слетаю. Давно ведь хотел, сижу тут как сыч на чердаке, который год подряд. Рабочий день до 9 будто и не военный. Ей право. «Флагман!» — вызвал он по очередной линии служебного гола. «Дежурные по рубке капитан Михальченко!» Тотчас отозвались с головного корабля флота. «Без происшествий, господин адмирал!» «Часовая готовность. Время старта сообщу лично, прибыв на борт. Пылесосьте каюту!» и «Инбоу вызовите немедленно! Пусть поднимает своих рейнджеров!» «Есть, господин адмирал!» возликовал явно застоявшийся на мирных дежурствах капитан. — Мальчишки, — мысленно фыркнул Перейра, — все бы вам воевать. Тут загудел, замигал глазком вызов личной линии президента. — Ага, сполошились, — пробормотал адмирал, подключаясь. Над пультом мерцали теперь сразу четыре куба. — Да, господин президент. — Добрый вечер, адмирал. Я слышал у вас неожиданные новости. — Да. — Есть немного. Полагаю, вы уже в курсе произошедшего? — В курсе. Паулис-то мне доложил. — Что вы намерены предпринять? — Обеспечить сопровождение, естественно. Адмирал даже немного удивился. — Разве я мог поступить иначе? — Я не о том. Президент слегка поморщился и взглянул Перейре прямо в глаза. — Я хотел э -э, уточнить, куда вы будете сопровождать поисковик. Адмирал ответил не сразу. Более того, он долгих две секунды не мог понять, к чему же клонит президент. Потом понял и непроизвольно сжал губы. Вот оно что. Старее что ли? Совсем медленно соображать стал. Естественно, на поисковую базу доминанта Земли, господин президент. А разве есть иные варианты? Президент испытывающий глядел на Перейру. Адмирал уже знал, что именно хозяин Фалькао сейчас скажет, если решится, конечно. Обычно подобные предложения высказывают не президенты, а поверенные люди из второго эшелона. Президент должен быть выше подозрений и вне интриг, даже если руководит ими из наглухо изолированного от мира угла. Итак, правительство Фалькао нацелилось нагло присвоить находку поисковиков. В принципе, это вполне оправданный шаг. Новые технологии принесут немалую выгоду колонии. Но стоит ли ради кота в мешке, неизвестно еще, на что там наткнулись межзвездные старатели-археологи, рисковать добрыми отношениями с метрополией и соседними колониями. Свою долю в новых технологиях немедленно захотят и Земля, и Офелия, и Селентина, и Хобарт, и Пеломен, до да любой развитый режим доминанта Земли. Даже соседняя вермелиния непременно захочет. Явится адмирал Джавет-Уль-Мансур в облеске всего ударного флота Центроникс и эдак ненавязчиво поинтересуется, что вы тут исследуете последнее время, а, соседушки? Впрочем, все это не имеет особого значения. Президент Фалькао и его высокопоставленные советники плохо знают подноготную работы поисковиков, а находки уже информированы поисковые базы. причем скорее всего не только земная база, поскольку поисковики разных раз поддерживают довольно тесные отношения друг с другом. И не далее чем через четверть часа по мгновенке свалится официальное ходатайство доминанты земли о сопровождении шустраой эпсилон 75 до материнской поисковой базы. Все это адмирал как мог деликатно объяснил президенту, прежде чем тот наговорил о прометчивых слов, Президент несколько сник и обещал выйти на связь к началу штабного совещания. Следующие десять минут адмирал Перейро согласовывал со статус референтом текст экспресс-доклада на экстренном совещании штаба и поправки к сообщению на совместном с политиками брифинге. Все-таки свернуть с места резерв стабильного флота за какой-то час-полтора – почти подвиг. Но военные флоты «Туманность» совершили его. Онлайновое совещание длилось 32, совпадающие с локальными, минуты, после чего высший офицерский состав идущих к конвой кораблей отбыл на борт. Адмирал Луис Суарес Лима Перейра в том числе. Челнок советника Хенрика Паулисты отшвартовался у каботажного шлюза флагманского линкора за 10 минут до начала стартовых маневров. Советник прибыл не сам. с двумя заместителями и собственным стюардом. Адмирал не ходил в режиме пульсации уже семь лет. Он с неожиданной тоской подумал, что этот поход вполне может оказаться последним в его долгой карьере офицера военно-космических сил. Возраст. Проклятый возраст. И сам задумываешься об уходе на пенсию, и более молодые подчиненные недвусмысленно глядят на твое кресло. Кресло ведь хоть тресни, придется когда-нибудь освобождать. Дьявол, — подумал Перейра, — вот отведем поисковик на базу, передадим земным военным, вернемся, начну сдавать дела. Хватит, покомандовал. Пора и честь знать. Флотилия ушла за барьер спустя час с небольшим после начала стартовых маневров. Никто в окрестностях Фалькау не знал, что приблизительно в это же время целая армада звездолетов в секторе цуры выстроилась в боевой порядок и также канула за барьер. Регулярные войска расы Шат-Цур, поющих скелетов, оринулись в область пространства, где вскоре примется поджидать подмогу одинокий рейдер-поисковик Шустер и Псилон, 75 -й.